Рука – двойственное орудие. Исключительное место, определявшееся идеологическими и социальными противоречиями эпохи в средневековой символике, связанной с телом, занимала рука. Прежде всего, она являлась знаком защиты и руководства. В первую очередь это относилось к руке Господа, спускавшейся с неба дабы управлять человечеством. Рука использовалась и при вознесении молитвы духовным лицом и или любым христианином. Руки, воздетые в молитве, можно увидеть на первых изображениях христиан. Итак, рука производила самые важные жесты. Вместе с тем она же представляла собой орудие покаяния, выполняя черную работу. Святой Бенедикт Нурсийский почитал ручной труд, имеющий двойной и противоречивый смысл одновременно искупление и смирение одной из первых обязанностей монаха, притом он отнюдь не выступал за реабилитацию труда как такового. Как мы уже видели, поэт XIII века Рудбеф гордо заявлял «Я не из тех, кто работает руками». Двойственное отношение к руке проявлялось в ритуале ОМАЖЕ, символическом жесте вассалитета, составлявшем центр феодальной системы. Вассал вкладывал свои руки в руки сеньора в знак послушания, но также и доверия. Символический договор сеньора и вассала скреплялся при помощи другого органа рта: Поцелуй мира был поцелуем в губы. Таким образом, обычай соскальзывал в область куртуазной любви, уподоблявшейся вассалитету. Поцелуй становился символом куртуазной любви между рыцарем и дамой.